Аманда за 6 дней до вечеринки. Что думаете? Спросил дизайнер по интерьерам обводя рукой с безупречным маникюром кабинет Аманды в Hope Fast Initiative. Где красовались новенький оранжевый диван, серый шерстяной коврик с широкими белыми полосами и абсурдно дорогие журнальные столики ручной работы из какой-то мастерской в Уильямсбурге. Аманда разглядывала интерьер, а дизайнер, высокая решительная дама, похожая чертами лица на хищного ястреба и предпочитающая в одежде драпировки всех оттенков серого, пристально смотрела на неё в ожидании ответа. Нужно было сказать что-то правильное. Аманда понятия не имела, что именно, но когда она не знала, что конкретно говорить, а такое случалось довольно часто, то обнаруживала, что пара умных слов очень может восполнить много лакун. К счастью, Аманда выучила немало умных слов в тех самых пор, как они с мамой сидели уютно устроившись в большом кресле-мешке с вельветовой обшивкой в отделе детской литературы в библиотеке Saint Columb Falls. Это закончилось, когда Аманде было 11, а её мама заболела и сгорела за несколько недель от рака лёгких, хотя в жизни не выкурила ни единой сигареты. После этого Аманда сомневалась, что сможет когда-нибудь снова пойти в библиотеку. Но спустя всего несколько дней после маминой смерти она пришла туда в поисках безопасного места. Мрачная библиотекарша вынырнула из ниоткуда со стопкой книг для Аманды во второй или третий раз, когда она пришла туда одна. Она ничего не спросила о её маме, только сказала, нахмурившись: "Вот, держи". Она с грохотом опустила внушительную стопку на стол. "Повелитель мух", "Над пропастью воржи", "Маленькие женщины" и ещё несколько таких же серьёзных произведений. После этого такие особые заказы стали обычным делом. Именно из этих книг Аманда черпала самые лучшие слова. Они становились её собственными словами. Порой Аманде приходилось время от времени напоминать себе об этом. Она прочитала все эти книги. Это часть её была настоящей. А сейчас дизайнер всё ещё ждал ответа. Блестятельно. Наконец отважилась Аманда. Дизайнер просияла, с восхищением оглядывая плоды своего труда. "О, Аманда, как вы хорошо сказали. Клянусь, вы моя самая восхитительная клиентка". Блестятельно. В дверях кабинета Аманды стояла, скрестив руки, Сара. Она выглядела великолепно: гладкая оливковая кожа, тёмно-русые аккуратно подстриженные волосы и огромные голубые глаза. Полегче, Джейн Остин. Это всего лишь диван. Сара вошла и шлёпнулась на диван, чтобы подкрепить своё высказывание и похлопала по сиденью рядом с собой. Ну же, Аманда, садись. Это твой диван, а не её. По крайней мере, опробуй новинку. Аманда улыбнулась, подошла и села рядом с Сарой. Несмотря на миниатюрную фигурку, Сара производила внушительное впечатление. В её присутствии Аманда всегда ощущала себя сильнее. "Спасибо за вашу помощь", сказала Аманда дизайнеру. "Ага, а теперь до свидания", Сара жестом выдворила женщину. Дизайнер поджала губы, взглянув на Сару, но подойдя к Аманде, весело улыбнулась и расцеловала её в обе щеки. "Аманда, звоните мне в любой момент, если вам ещё что-то потребуется. Пока." повторила Сара. Дизайнер фыркнула, развернулась на тонких шпильках и вышла за дверь. Нет ничего противнее, чем такая дурища, которая настаивает, что ты должна спустить 14 штук на дебильный диван, который она себе никогда в жизни не сможет позволить, заявила Сара, когда дизайнер ушла, не поднимая головы, потому что, видимо, заканчивала набирать сообщение своему мужу Керри. Эта парочка переписывалась без остановки, как подростки. А эта улыбка до ушей, что скулы сводит. Люди, которым правда нравится, никогда так старательно не улыбаются. Ты ведь в курсе? Сара росла в тался у матери-одиночки, с трудом сводившей концы с концами, но семья Керри унаследовала состояние, которое их предки сколотили на пуговицах. На самых настоящих пуговицах предыдущие поколения спустили значительную часть денег, поэтому Кэри в итоге досталось не так уж много, а Саре пришлось провести много времени, ухаживая за богатыми родственниками. Это Зак её нанял. Она явно знаменита. Аманда оглядела новый интерьер. Мне правда нравятся вещи, которые она выбирает. Ох, Аманда, ты дипломат до мозга костей. Анна похлопала подругу по коленке. "Никогда не скажешь ничего неприятного, да?" "Я говорю", слабо запротестовала Аманда. "Только очень-очень тихо", прошептала Сара и пожала плечами. "А вот мне не помешало бы научиться держать язык за зубами. Ты бы слышала, как я напала сегодня с утра пораньше на Кэри. В её глазах на миг появилось отсутствующее выражение. Хотя в свою защиту скажу, что он слишком старый и пузатый для ярко-красных кроссовок Air Jordan. Он выглядит смешно. Я видела парочку парней, с которыми он играет. Они молоды и в отличной форме, привлекательны и отнюдь не смешны. Кстати, хочешь сходить со мной на игру как-нибудь? Там есть один мальчик с голубыми глазами и бородкой. Аманда рассмеялась: "Нет, спасибо." Сара обожала шутить о других мужчинах, которые в отличие от Керри, были привлекательными, но их брак был очень крепким. Они были женаты уже много лет и воспитывали трёх очаровательных сыновей. Они познакомились ещё в выпускных классах. Керри был звездой футбола, а Сара черлидершей. Их даже выбрали королём и королевой выпускного. И этот факт сару немного смущал, но вместе с тем она очень им гордилась. Сара вздохнула. Как бы то ни было, мне кажется, что Керри и правда обиделся, когда я прошлась по его кроссовкам. Есть некая черта, даже если просто шутишь, но иногда я забываю, где она. Сара была очень жёстким человеком, это правда. Она постоянно требовала от мужа то одного, то другого: забрать сыновей, прибрать листья, которые забили дождевой водосток в углу, помочь Аманде поменять лампочку на крыльце. Кери иногда ворчал, особенно по поводу листьев, которые ему казались проблемой в масштабах всего города, но всегда выполнял поручения с радостью, словно наслаждался этим. Сару это ставило в тупик. "Мне кажется, Кери любит тебя такой, какая ты есть", сказала Аманда. "Кроме того, я уверена, что Зак хотел бы, чтобы я была такой же решительной, как ты. Тогда бы я разруливала все дела в фонде куда эффективнее". Но тогда Заку пришлось бы и жить с такой занозой в заднице, как я. Давай будем честны, мы с твоим мужем не протянули бы вместе и одного вечера. Представив себе эту ситуацию, обе так разгохотались, что Аманда едва не задохнулась от смеха. Ей очень нравилась Сара. Она перебралась в центр Слоп всего 4 месяца назад. Но сблизилась с Сарой куда сильнее, чем с кем-то из своих подруг в Пало-Альто, которые безжалостно охраняли собственную безупречность, как голодные псы. Разумеется, Сара не могла занять место Кэролин. С такой историей дружбы невозможно соревноваться, но Саре и не нужно было соревноваться с Кэролин. В жизни Аманды хватало места для обеих подруг. А еще Сара оказывала неоценимую помощь в фонде. Хана раньше работала в сфере образования. Мамочка друга её сына в частной школе Grace Hall, президент родительского комитета, Сара знала все тонкости запутанной нью-йоркской системы образования. Сара не работала после рождения детей, но согласилась занять в фонде должность замдиректора просто потому, что хотела протянуть руку помощи. Несмотря на все возражения Сары, Аманда настояла, чтобы её труд щедро оплачивался. Возможность не разбираться со всем в фонде одной стоила любых денег. Поскольку Аманда сама росла в бедности, она всем сердцем верила в благородную миссию фонда – представлять стипендии, которые позволят нуждающимся ученикам средних школ попасть в лучшие частные школы Нью-Йорка. Но работа в Хоупфест и Нишиатив была связана с постоянными стрессами. Аманде нужно было все делать правильно. В конце концов, это ведь было детище Зака. Родители Зака парочка героиновых наркоманов из Покипси. Отказались от него, когда Заку исполнилось 9. После этого он мотался из одной приемной семьи в другую. Зак рассказал всё это Аманде вскоре после знакомства и признался, что взрослея в тени шикарного Вассарского колледжа, он всегда знал, что есть и другая жизнь. И он хотел себе этой жизни, во всей её полноте. Зак постарался вырваться из нищеты. В 14 он начал незаконно подрабатывать в ночную смену в супермаркете, чтобы скопить достаточно денег на необходимые тестирование и заявки в школы-интернаты. Его приняли сразу в три, включая Дирфилдскую академию, где ему выделили полную стипендию. А оттуда он перешёл в Дартмутский колледж, а потом отучился параллельно на юрфаке и в школе MBA в Пенсильванском университете. Тогда Оманди это казалось очень впечатляющим, да и сейчас тоже. Начав встречаться с Амандой, Закреска пошёл вверх по карьерной лестнице, начиная один успешный стартап за другим по всей Калифорнии. В Дэвисе, в Сан-Диего, в Сакраменто, в Посадене. Полольто. В девисе Аманда родила Кейза. И когда ему исполнилось 4, Зак решил, что если он хочет чего-то по-настоящему добиться, ему нужно создать что-то своё. Именно тогда родилась корпорация Зак. Это часть слова зигзаг, а ещё инициалы самого Зака, между которыми он решил расположить А, поскольку у него не было второго имени. Спустя 5 лет корпорация оценивалась в сотни миллионов долларов, но Аманда не удивилась, когда муж решил отойти от управления корпорацией, сообщив, что готов начать что-то новое. Ему всегда очень нравилось бросать самому себе вызов. Чем бы конкретно ни занималась новая компания, которую Зак открыл в Нью-Йорке, они никогда не обсуждали подробности его работы. Аманда не сомневалась, что здесь Зак тоже добьётся большого успеха. Какого чёрта моему мужу приспичило прислать мне сообщение с вопросами, что у нас на ужин посреди дня? Пропхтела Сара, набирая очередное сообщение. Ещё даже время обеда не наступило. Заняться что ли нечем? О, Аманда, зазвонил телефон. Она вздрогнула, но не сделала попытки встать и пойти снять трубку, хотя он продолжал призвонить. Ты вообще в курсе, что у тебя пока нет секретаря? поинтересовалась Сара. Звонок сам на себя не ответит. Ну да. После третьего звонка Аманда с неохотой поднялась с дивана и поплелась к столу. Она взяла трубку. Аманда Грейсон. Молчание. Алло? Молчание. В этот момент её вдруг охватил ужас. Алло? Ещё раз повторила Аманда, но в трубке молчали. Правда, на заднем плане раздавался знакомый шум. Тяжёлое, ужасное дыхание. У неё сжался желудок. Это кто? спросила Сара с дивана. На автоответчике высвечивался длинный ряд нулей. Аманда бросила трубку. "Эй, потише. Я тут чуть не обделалась от страха", прикрикнула Сара. "Что там тебе такое сказали?" "Ничего. Прости, я даже не знаю, почему я так бросила трубку. Никто не отвечал". Аманда улыбнулась, но улыбка вышла нервная. Нужно сменить тему. Просто кейс, сейчас так далеко, поэтому я не в себе. Мне даже вчера дурацкий кошмар приснился, будто я босая бегу по лесу, и колючки вонзаются мне в кожу. Мне кажется, я пыталась спасти от чего-то кейза. Одному Богу известно, от чего. Когда Аманда посмотрела на Сару, та сидела с широко раскрытыми глазами, а ведь Аманда даже не упоминала самые неприятные моменты. Она была вся в крови, на ней было какое-то нарядное платье, может быть, даже свадебное, а потом посреди деревьев внезапно выросла, будто дом с привидениями, дешевая закусочная у Нормы из ее родного городка. Кому снятся такие странные дикие сны? Ну что, точно не Сари. Понятное дело, это просто кошмар. Но всякий раз, когда звонит телефон, я волнуюсь. Уж не из лагеря ли Кейза? Аманда знала, что Кейс в лагере в полной безопасности. Просто без него чувствовала себя непрекаенной. Единственный раз, когда его так долго не было дома, был, когда его положили в больницу с отравлением в совсем ещё маленьком возрасте, но даже тогда Аманда ночевала у него в палате. Лицо Сары смягчилось. Это я отлично понимаю. Она подошла и наклонилась к столу рядом с Амандой. В первую неделю лагеря у меня обычно все ногти сгрызены под корень, пока я не получаю от мальчишек первое письмо. Но мои мальчики обычно каждое лето ездят в одно и то же место. Ты тоже волнуешься? спросила Аманда. Младший сын Сары Генри учился в одном классе с Кейзом, так они с Амандой и познакомились. Но Сара была из тех супермамочек, у которых всё всегда под контролем, какую бы новую катастрофу не устроило их чадо, а катастроф было привеликое множество. "Пусть тебя не обманывает моя внешняя стойкость", воскликнула Сара. "Мне легче не позволять себе думать про это. Как говорится, с глаз долой и из сердца вон". Чем-то напоминает тот случай, когда перед окончанием учебного года мне из школы написали по поводу Генри. Просим прийти к нам. Хочешь знать, как я поступила? Как? спросила Аманда, примостившись на краешке стула. Она бы всё отдала за талику напускной храбрости, как у Сары. Я проигнорировала это сообщение. Можешь себе представить? Сара покачала головой, словно бы испытывала сама к себе отвращение, но при этом казалась слегка польщенной. «Честно, я просто не могла с этим справиться. Мне нужна была передышка от всего, что связано с детьми. Разумеется, теперь мы в срочном порядке собираем экстренное заседание родительского комитета сегодня вечером. Догадываюсь, это и по мою душу». «Что за экстренное заседание?» — уточнила Аманда. Но я же тебе говорила, помнишь? Якобы произошла утечка списка контактов. Она прижала ладонь к щекам, на секунду распахнула глаза, а потом ухмыльнулась. Такое впечатление, что все родители учеников нашей школы подпадают под программу защиты свидетелей ЦРУ или что-то типа того. Они сразу психуют. Да, Сара ей это говорила. Но у Аманды вылетело из головы Зак бы тоже психанул, если бы обнаружил, что кто-то хакнул контакты. Он был помешан на неприкосновенности их частной жизни. Если их данные попадут не в те руки, то Зак наверняка предъявит претензии школе. Он даже может захотеть забрать оттуда Кейза. А этого не должно случиться. Грейс Холл единственное светлое пятно в жизни Кейза в этот непростой переходный период. Хамманда надеялась, что они смогут переехать после окончания учебного года Кейза, но в итоге не вышло. По крайней мере, Кейз в свои 10 легко заводил друзей. Это облегчало ему привыкание к множеству новых мест. Кейз был тусовщиком, бейсбольным фанатиком, но в то же время и вдумчивым художником. Мог с удовольствием сидеть часами в одиночестве и рисовать своё любимое животное ягуара. Но перейти в новую школу, когда до конца 5 класса оставалось всего несколько месяцев, непосильная задача для любого ребёнка, даже очень легко приспосабливающегося. Были и слёзы, и кошмары. Один раз Кейс даже обмочился во сне. Аманда, которую частенько мучили кошмары, считала крепкий сон своего ребёнка подтверждением, что она что-то делает правильно. Теперь это уже осталось позади. Кейс оживился, когда Аманда согласилась отправить его в лагерь 8 недель в Калифорнии с лучшим другом Аше. Но что, если сынок снова загрустит, когда лагерь закончится и придёт пора возвращаться в центр Slope? Об этом мама не хотела думать. Она всегда шла на уступки ради карьеры мужа, но никогда не делала этого за счёт сына. Её самая важная работа защищать сына, но сложно бывает балансировать между интересами Зака и Кейза. А вот теперь и ты в бешенстве, сказала Сара. Узнаю это выражение лица. Нет, я не в бешенстве, солгала Аманда. В любом случае, школа использует все возможные ресурсы, чтобы расследовать произошедшее, сообщила Сара, но её голос звучал так, будто она пыталась убедить саму себя. Наняли какую-то модную фирму, которая специализируется на кибербезопасности. Я понятия не имела. Пробормотала Аманда. Потому что администрация школы помалкивает. Я им постоянно говорю, что создаётся впечатление, будто они что-то скрывают. Так ты пойдёшь со мной на собрание? Аманда до сих пор успела побывать только на одном собрании родительского комитета и сочла это мероприятие пугающим. Не знаю, смогу ли я. Разумеется, сможешь. Мне нужна моральная поддержка. Родители ищут, на кого бы переключиться, сказала Сара таким тоном, будто не могла присечь все их попытки на корню. Восемь у меня. И я не приму отказа. Сара прекрасно обошлась бы без Аманды, но хотела, чтобы подруга пошла. Этого было достаточно. Приду, пообещала Аманда. Обязательно.